О метафизике перебора У меня есть товарищ Мужчина средних лет В меру удачливый бизнесмен Человек достаточной культуры И хороший семьянин Он обладает странной особенностью Все его рассказы В мужской компании, разумеется Сводятся исключительно к тому Кто, как и когда нажрался И что потом было Долгое время меня это несколько коробило Уж больно убогой казалась тематика Я никогда не любил и сейчас не люблю Мужчин, выпивающих до потери контроля И никогда к ним не относился Однако, гораздо легче заляпать черной краской то, что нам не близко Чем попытаться разобраться в сути явления Это болезнь, предрасположенность к алкоголю, скажет медик Да нет, не думаю Я знаю массу людей, не страдающих алкогольной зависимостью И иногда оглушительно надирающихся Неопытность? Позвольте, речь не идет о 15-летних юношах Конечно, в молодости напивались все От переоценки собственных летных качеств Детского желания объять необъятное А также расплачиваясь за познание мира Эксперименты приходилось ставить на себе Это понятно И эти случаи мы не рассматриваем Но что заставляет взрослого Матерого дядьку Прекрасно знающего Чем все закончится И что его ждет утром Вновь переступить черту Отделяющую его от понятия Нормальный человек В чем дело Мы с вами уже выяснили Что наибольшее наслаждение Человек получает между Второй и третьей рюмкой Средним Куда несет? Могу говорить, опираясь только на Собственный опыт, который минимален Уже долгие годы Я лишен возможности нажраться Во вселенском смысле Мой организм элементарно протестует После восьмой Девятой рюмки это грамм 400 Ему становится невкусно Продолжать пить А заставлять себя что-либо делать Я очень не люблю А на второй день вообще не Бьется. пьется А если... Попадаешь в жесткие условия, когда пить все-таки приходится С изумлением замечаешь, что употребил уже грамм семьсот И не испытал волшебного воздействия И сидишь трезвый, как дурак, а все вокруг уже хороши Смотреть на них неприятно и разговаривать не о чем Кроме всего прочего, я не испытываю мук похмелья И никогда не выпиваю с утра, но об этом потом Так что, если бы я и захотел сегодня нажраться Это было бы связано с серьезным насилием над собой Память, однако, бережно хранит те редкие моменты, когда в более-менее молодые годы мне это все же удавалось Так вот, я поражался, как наутро одновременно с физическими страданиями банального перебора приходила вдруг кристальная ясность Устройство мира становилось понятным и прозрачным Я ощущал небывалую мощь собственного духа И способность ответить на любой вопрос, волнующий человечество Чем сильнее было это чувство, тем короче был период этого озарения В другой раз оно могло проявиться не столь интенсивно, но оставалось с тобой дольше Если ты прожил с ним до обеда и выпил буквально 40 грамм Тебя накрывает удивительная гармония мира Ты становишься частью этой гармонии, и в этом состоянии могут происходить маленькие чудеса. Нечто похожее уже было описано в книге «Сам овца». Не хочу повторяться. Твоя контактность возрастает во много раз, восприятие обостряется, ты читаешь послание высших сил, и беседа со случайным человеком, которое в другом состоянии вообще бы не состоялась, наполняет тебя мудростью и добром. Неоднократно я получал подтверждение своих ощущений От друзей и знакомых, побывавших в похожей ситуации В частности, поэт Иртеньев рассказывал О невероятной пронзительности цветов, звуков и смыслов Приходящих на утро Может быть, организм пережив тяжелую ночь борьбы с отравлением И выиграв эту битву, таким образом празднует победу Может быть, в переломный момент он бросает в атаку скрытые резервы, до коих в обычном состоянии не достучаться Дадим слово медикам Если говорить о концептуальном путешествии, в 70-х это называлось «загудеть по-питерски» Недавно в Питере мне сообщили, что у них это же действо носило название «загудеть по-московски» Не скромничайте, по-питерски, по-питерски Для этого требовалась компания хорошо пьющих То есть примерно одинаково держащих удар людей В количестве от пяти до восьми Лучше, если в этой компании нет незнакомых В горы с незнакомым идти опасно Неизвестно, как он себя там поведет И вообще, участники экспедиции Должны быть психологически совместимы И не вызывать взаимного раздражения Женщины не приветствуются Они отвлекают от основной идеи И сводит процесс к элементарному бардаку